Глава 23. «Срочно к ним!» — приказал я, и наш внедорожник заложил очень резкий вираж, едва не перевернувшись. «Пусть маги готовятся!» — крикнул я Богатыреву, который с трудом смог удержаться. «К чему?» — Пробасил тот с напряженной улыбкой. «Как всегда, Алексей!» — проговорил я. «Ко всему!» Но, как оказалось, даже мои лучшие маги могут подготовиться далеко не ко всему. Когда мы выехали на небольшое, расчищенное от деревьев место то сразу увидели перевернутый внедорожник. Складывалось впечатление, что его изрядно изжевали, но затем просто выплюнули, потому что не понравился на вкус. А вот чуть дальше стояла группа наших людей. Точнее не стояла, а пыталась отбиться сразу от трех монстров, которые наступали на них с трех сторон. Выглядели они как скорпионы, только вот размерами были примерно с небольшого слона. Мы спешно вышли из машины. «Плохо дело», — проговорил Богатырев, вылезая из остановившегося автомобиля. «Этим вообще все равно на оружие». «Сталкивались уже?» — спросил я и поймал на себе взгляд старшины, который подразумевал, что от меня не должно было бы прозвучать такого вопроса. «Видимо, да», — подытожил я. «А вы не помните, да?» — поинтересовался у меня Алексей, глядя в глаза. «А, ну да, вы же тогда пили с самого утра. Одним словом, этих ничем не прошибить». Мы в тот раз стояли и удрали от них. Тоже внедорожник потеряли. «Найдется меч?» — спросил я, решив, что от кортика пользы будет немного. Через несколько секунд Богатырев протянул мне меч. Причем тот самый, которым я распорол змею, бегая в поисках противоядия. Причем тот самый, которым я распорол змею, бегая в поисках противоядия. «Если хотите, можете забирать себе», — проговорил старшина боевых магов. «Его сказали подарить вам. Но я думал, что без надобности». А ну вот как. Сам он вооружился длинным мечом и легким коротким клинком. К этому моменту к нам подтянулись и боевые маги со второй машины. Мы же не спешили выходить наружу. А я понимал, чем так опасны монстры, которые окружили наших охотников. Кроме отменной шкуры, а точнее хитинового экзоскелета, не поддававшегося обычному оружию, твари обладали отменной реакцией и очень высокой скоростью. В этом я смог убедиться в тот самый момент, когда одна из трех тварей заметила нас и в мгновение ока преодолела расстояние в пару сотен метров, которое нас разделяло. Причем мы находились на холме, но урку было все равно. Маги бросились в рассыпную, чтобы не стать легкой добычей, а затем окружить монстра. А я едва успел укрыться во внедорожнике. И тут же лобовое стекло насквозь прошил скорпионий хвост, с которого совершенно точно капал яд. Я ударил по этому самому хвосту несколько раз мечом, но только высек искры и затупил клинок. А вот твари было совершенно все равно. «У тебя же есть слабое место!» Увернувшись от острия на хвосте, спросил я. «Наверняка есть! Оно у всех есть!» Сердце начало бешено биться. Опасность была совсем рядом. Тут я понял, что Скалли заняла место у меня на плече и встала в боевую стойку. «А ты как думаешь?» — спешно спросил я у мохнатой многоножки. «Есть у него слабое место?» И тут я обратил внимание на то, как она лапками прикрывает свой незащищенный животик. Пуза? «Я правильно думаю?» И тут мне показалось, что моя питомица мне кивнула. Правда, я не очень уверен, коситься на собственное плечо не очень-то и удобно. Тем временем урок зашел с другой стороны и попробовал достать меня с пассажирского сидения. Я же тем временем прополз под рулем и выпал наружу с водительской стороны. Под автомобилем обнаружился и Тигран, который с неловкой улыбкой помахал мне. «Потерпи чуток», — сказал я, — «сейчас мы их отоварим». Я ополз в внедорожник спереди и присел. Передо мной оказалось не то чтобы пузо монстра, а самый его низ. Одним словом, то место, откуда рос хвост, нависавший над спиной. Ринувшись вперед, я распорол под брюшье урка и отскочил назад. Разрез оказался небольшим, сантиметров десять. Но этого оказалось достаточно, чтобы понять. Наши противники вполне себе уязвимые. Надо было крикнуть остальным, куда целить, но пока что мне было не до этого. Тварь взвелась вверх, встав на задние лапы и воздев к небу передние, словно хотела помолиться всем богам, но тут же и загнулась и ринулась на меня. Причем в этот момент из раны полилась кровь и посыпались кишки. Увернувшись от острия на кончике хвоста, я попытался достать урка еще раз, и это у меня получилось, хотя я оказался недостаточно быстр, чтобы углубить и расширить рану. Но тут ко мне подоспели боевые маги. Они видели, что я смог ранить тварь и стали пытаться делать то же самое. Но монстр был невероятно быстр. Я даже боялся представить, как троих таких сдерживали охотники и хрупкая девушка, хотя обладающая магией. И тут, повернувшись лицом к нападавшему, я понял, что прямо в лицо мне снова летит острие хвоста, щедро сдобренное ядом. Ох ты ж! Действуя интуитивно, я создал перед собой плоскую глыбу из базальта. И несмотря на то, что урок ее разрушил, у меня появились дополнительные секунды. Этой заминкой я и воспользовался. Упав на навзничь, я пропорол живот твари еще сантиметров на пятнадцать, а затем запихнул меч в рану на длину всего клинка. «Сдохни, падаль!» — добавил я, только сейчас, хватившись скалли. Вытащив меч, я обернулся и увидел ее. Моя питомица подкараулила момент, подпрыгнула и вцепилась в край раны, выпуская весь яд, который в ней остался. Тварь снова встала на дыбы чем, наконец, привлекла внимание своих товарок. Хотела прицелиться для новой атаки, да так и рухнула на бок, истекая кровью и ядом. «Молодец, красавица!» Похвалил я Скалли, которая снова забралась мне на плечо. «Умница!» И тут только я заметил, что мою мохнатую подругу буквально трясет. И только потом я догадался, что так у нее выражался охотничий азарт. Ей было вообще плевать, насколько больше нее соперник. Она знала, что может убить его и этого было достаточно для победы. «Бейте их вниз, живота!» — приказал я подбежавшему ко мне Богатыреву. «Спасайте людей!» У оборонявшихся от двух урок людей силы были уже на исходе. Это было заметно потому, насколько близко к ним приблизились монстры, несмотря на то, что одного мы оттянули на себя. Алексей только кивнул мне, затем махнул своим подчиненным, и они скопом понеслись вниз по склону, чтобы атаковать тварей. В этот момент Тигран вылез из-под машины. Я оценил обстановку и подошел к водителю. «Заводи!» — приказал я, садясь с этими словами на пассажирское сиденье. Там я понял, что видно сквозь разбитое стекло плохо, поэтому просто выбил его ногами наружу. «А что?» — с сомнением поинтересовался у меня водитель. «Остальных ждать не будем?» Тут уже случилось то, чего я боялся больше всего. Одна из двух оставшихся тварей отбила Настю от остальной группы и погнала ее глубже в лес. «Причем тут это?» — спросил я, глядя ему в глаза. «Мы сейчас врежемся вон в того урка на самой высокой скорости». «А, понятно», — Тигран сглотнул. «Лучше бы я не вылезал», — после чего вдавил педаль акселератора в пол. Несмотря на то, что нам пришлось немного попетлять между деревьев, скорость мы набрали приличную. И в тот момент, когда врезались в монстра, я едва удержался на месте. «А вот тварь нет». Она рухнула на бок, удачно подставив пузо. «Есть!» Но пока я выскакивал и выискивал удобную позицию для удара, Урок взмахнул хвостом и опустил его острием прямо в голову Насте. А я в самый последний момент понял, что у нее не осталось магии. Совсем! Она полностью исчерпала все свои ресурсы. Не знаю, как успел, но я проделал все тот же фокус с куском базальта на пути у ядовитого жала. На этот раз получилось даже лучше. Либо урок бил не с такой силой. Но камень даже не лопнул, остановив смертельный удар. Дальше в дело вступили мы со Скалли. А когда к нам подоспели боевые маги, уложившие своего монстра, осталось только разделать тушу и добыть энергетический кристалл. Возможно, еще нужна была психологическая помощь девушке. Но от кого, от кого, Ну, от меня она ее точно не примет, как я считал. «Интересно». — сказал я, тяжело дыша, — и откуда они тут взялись? — Мы вообще мало что знаем про забытые земли, — ответил мне Богатырев, чье лицо было густо залито кровью, и я очень надеялся, что не его. — Откуда берутся урки? Как они тут живут? Почему земли движутся? Вот — Вот-вот, это не забытые земли, облуждающие. Я подумал, что это название им гораздо больше подходит. — Совершенно верно хохотнул старшина боевых магов и стер кровь с лица одним размашистым движением. «А вы, лорд блуждающих земель!» Мне даже понравилось. Я решил, что в тот момент, когда мы до конца решим все свои проблемы, будем жить в теплых, надежных домах, именно так я и буду себя именовать. Но пока у меня были и более насущные вопросы. И еще я отметил, что в этот момент на меня как-то странно посмотрела Настя. Пока я не мог интерпретировать ее взгляд, поэтому не стал заострять на этом внимание. «Забираем все, что нужно!» — распорядился я, глядя на действия охотников, которые, несмотря на усталость, тоже помогали сурками. «И скорее едем в лагерь, пока он не сдвинулся куда-нибудь подальше!» Когда мы расселись в машины, Настя села в наш внедорожник сразу за водителем, и получилось так, что я частенько ловил ее взгляд в зеркале заднего вида. Но когда я поворачивался, она сразу же убирала взгляд. Так повторялось два или три раза, после чего я пожал плечами и перестал обращать на это внимание. Не хватало мне еще в гляделке играть с человеком, который меня терпеть не может. Хотя это уже не соответствовало действительности. Ненависти в ее глазах я уже не видел. Что-то другое. Но что именно? Лагерь никуда не делся. Он стоял все в том же месте между корней горы. И я поймал себя на очень смешанных мыслях. С одной стороны, я был рад, что мы без проблем смогли добраться до дома, но с другой, меня почему-то кольнуло местонахождение нашего поселения. Лучше было бы, если нам его пришлось бы догонять. А гора мрачнела, нависая над лагерем. И хотелось пойти да устранить эту угрозу. А я точно знал, что она там есть. Два брата Замятины ждут не дождутся, когда смогут напасть на нас. Не успели мы выгрузиться на плато, как к Богатыреву подоспел боевой маг, которого он оставил старшим. «Разрешите доложить!» — попросил он, вытянувшись во фронт, но при этом, косясь на меня, словно должен был говорить только в присутствии старшего. «Докладывай!» — кивнул Алексей, позволяя говорить при мне. «Все в целом спокойно», — сказал он, расслабляясь. Движения на склоне не обнаружено. Охрана стоит, как вы и приказывали. Только какие-то огни были видны». «Что за огни?» — заинтересовался старшина. — Не могу знать. Боевой маг развел руками. — Нематериальные какие-то, холодные. Они словно поднимались на гору. Но мы не смогли распознать, что это за огни, или к какой магии они относятся. Возможно, обычные природные явления. — Понятно, — задумчиво проговорил Богатырев. — Если вдруг еще раз увидите, обязательно зовите меня. — Будет сделано. Боец снова вытянулся в струнку. «Продолжайте наблюдение и контроль», — сказал ему мой спутник. «Идите». «Считаешь, что эти огни неспроста?» — поинтересовался я у старшины. «Не знаю», — ответил тот все так же задумчиво. «Я привык ко всему относиться подозрительно». Но он тут же воспрянул духом и улыбнулся. «Но вы-то, лорд! Вы-то какой великий человек! Без вас мы не спасли бы наших людей!» «Я лорд», — согласился я с Алексеем. И точно так же я отец каждому из тех, кто оказался в моей общине. И каждого я поклялся защищать. «Вы самый настоящий лорд», — проговорил Богатырев и низко поклонился мне. лорд блуждающих земель», — хмыкнул я, вспомнив наш разговор над тушей убитого монстра. Но что-то мне никак не давало успокоиться. Было что-то, что мешало расслабиться. Именно поэтому я пошел инспектировать лагерь. Совсем скоро мне подвернулся Арсений Олегович. Выглядел он снова уставшим, но сильно-сильно довольным. Виной тому, как я полагал, было то, что в лагерь невредимой вернулась Настя. «Как у нас дела с восстановлением?» — спросил я его, когда Горный присоединился ко мне в моей инспекции. «Много нужно?» «Вы знаете, но так вышло, что мы очень легко все смогли починить», — с воодушевлением в голосе проговорил пожилой маг. «Я вам по секрету скажу, что...» Эти вон, с горы которые, допустили серьезную ошибку. Он даже хохотнул, но прежде поднёс ладонь к губам, чтобы скрыть усмешку. Он очень перспективный парень. Булыжники сегодня ворочил, как и вам не снилось. Ой, простите. Да ничего. Я тоже рассмеялся его непосредственности и конфузу, случившемуся в разговоре. Я же понимаю, что пока слаб. Так что, парнишка хорош, лагерь восстановили, можно трогаться? «Почти», — ответил мне Арсений Олегович и взглянул в глаза. «Пока вас не было, мы вам почти доделали сюрприз». «Да?» — тут настала моя очередь удивляться. «Очень даже интересно. Показывай». «Хорошо», — согласился Горный, направляя меня в ту сторону, где был обвал. «Но сначала давайте посмотрим все остальное». И мы прошлись. Все палатки восстановили но я смотрел на них уже как на нечто устаревшее и отжившее. Я горел идеей отстроить всем деревянные дома. Но проблема была в том, что если делать один дом на семью, потребуется больше сотни домов с небольшим приусадебным участком, а гектара для этого маловато. Помимо того, что все жители были обеспечены жильем, пожилой маг отчитался, что колья палаток укрепили, забив их прямо в камень. Теперь их не должно было снести нечаянным передвижением почвы. Следом он показал мне восстановленный участок. Честно, если бы я не знал, что его отрывало, я бы даже не догадался. Тут все было ровно так же, как и до аварии. И, по словам Арсения Олеговича, львиную долю работы выполнил именно молоденький маг земли. «Я еще за ним понаблюдаю», — проговорил я на это. «В моих недавних принципах появился пункт. Не доверять первому встречному на все сто процентов. Но тенденция мне нравится». Горный лишь кивнул. Его все устраивало. А потом он вывел меня на заново оформленную площадку в том месте, где сейчас располагался нос нашего плато. И прежде чем я увидел то, зачем мы сюда пришли, мне в глаза бросился туалет, прибившийся сбоку. «О!» — сказал я, указывая настроение. «Когда я уезжал, его не было. Когда появился...» «Кто ж знает!» — развел руками старик. «Но приручили, видать, теперь не отобьется далеко». Знать бы еще, почему так. А потом он меня специально развернул в другую сторону. Смотрите же! Они разобрали один из внедорожников и поставили его на высокий пьедестал. От руля, располагавшегося под нашим плато, к рулю внедорожника шли прочные металлические тросы, которые не должны были порваться от внешнего воздействия. Прикоснувшись к ним, я понял, что они заколдованные. У тросов была увеличена прочность и подвижность. Но еще улучшен отклик на движение руля. Не обязательно его было поворачивать очень сильно. Достаточно было немного отклонить, и руль следовал за движением. Но и резких поворотов тоже избегали. И если бы кто-то вдруг вздумал бы крутить руль как сумасшедший, Платона это не откликалось бы сильно. «Класс!» — сказал я, покрутив импровизированный штурвал. «Теперь бы двинуться с места». «Сейчас же?» — спросил меня Арсений Олегович. Желательно, ответил я, чувствуя волнение в груди. Уже поняли, как? Мы вместе со всеми магами поняли, как это можно сделать, сказал пожилой маг. Сейчас продемонстрируем на практике. Через 10 минут нас окружили почти все маги общины. Каждый делал что-то особенное, что должно было сдвинуть плато с места, особенно маги земли. А почва здесь была рыхлая и податливая, такую легко заставить двигаться вокруг нашего плато. Наших сил Должно хватить, чтобы отдалить лагерь от горы. А там уже вклинимся в первый попавшийся земляной поток. Я почувствовал движение, но оно тут же прекратилось. Чувство было такое же, как когда трогаешься на внедорожнике с поднятым стояночным тормозом. Маги попробовали еще раз, но результат оказался таким же. Тогда я выбрался из внедорожника, соскочил с пьедестала и прикоснулся ладонью к земле. Я подозревал, что нас что-то держало. Но когда увидел это с помощью магии, почувствовал злобу. Снизу, к нашему плато, тянулось множество корней горы. «Нас держит снизу», — сказал я на немой вопрос подоспевшего Богатырева. «Вцепились в нас каменными щупальцами и не собираются отпускать. Нам кранты». Проговорил на это старшина боевых магов, но так, чтобы кроме меня этого никто не услышал. «Нет», — я покачал головой, — «отчаянные ситуации требуют отчаянных мер».